Раскрутив маховик работ по перевооружению нормальных крейсеров отряда, Руднев удивил всех с еще большим рвением, занявшись созданием новых вспомогательных крейсеров. Во-первых, бывший товаропассажирский пароход «Доброфлота» Херсон, получивший по мобилизации имя «Лена», был отремонтирован настолько, насколько это было возможно при ограниченных возможностях Владивостокского порта и довооружен. Благо, водоизмещение позволяло. Кроме того, он нанес визит капитану Марии Анны и сделал ему предложение, от которого тот не мог отказаться. В результате команда Марии Анны отправилась в Европу на поезде вместе с бывшим капитаном, он же и бывший владелец судна. Капитан стал на полтора десятка тысяч фунтов богаче, но судовладельцем быть перестал. Продажа была взаимовыгодна, капитан продал довольно старый угольщик по приличной цене, а Руднев получил дополнительный пароход для переоборудования во вспомогательный крейсер в нужном месте в нужное время. Оригинально решился вопрос о его командире. Сергей Владимирович Капитонов, бывший капитан Сунгари, напросился к Рудневу и слезно стал просить его освободить от командования одноименным броненосным крейсером. Одно дело довести корабль из пункта А в пункт Б, но командовать кораблем линии в бою... Все, Волод Федорович, богу богова Кесарю Кесарева, а мне, капитану Трампа, Трампова. Я еще не дорос и не уверен, что когда-либо доросту до командования к броненосным линейным кораблем. Я готов выполнять любую работу, связанную с транспортами, но от командования крейсером в бою увольте.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 Если кто и вы может понять на все 100 то это я. Хорошо, Сергей Владимирович. Если вы считаете, что броненосный крейсер в линейном бою это пока не для вас, не волить не буду. Подыщем вам работенку по профилю. Вы японские порты хорошо знаете? Ну, на моей покойнице приходилось мне хаживать и в Нагасаки, и в Хакадате, да и в Йокогаму несколько раз. А что, собственно, нам ведь туда до конца войны путь заказан. — Да мне надо, чтобы вы туда ночью тишком с десяток подарочков доставили, типа того, что Сунгари на части разнес. Ну а по пути будете ловить японских купцов и проверять всех остальных, кто вам на дороге попадется. Когда Капитонов вышел, Ротнев облегченно перевел дух. Сам собой разрешился вопрос, который с недавних пор тяготил новоиспеченного контр-адмирала. Царь отказался даже обсуждать вопрос о присвоении капитану парохода КВЖД звание капитана первого ранга императорского флота. В телеграмме Вадик изложил ситуацию подробно. «Исключается, в принципе, деньги, орден, представляй, но мостик корабля первого ранга нереально, только потому что сам о нас все знает, не записал тебя в Кащенко. Максимум с учетом заслуг, молодости по службе, Могут дать лейтенанта, если устраивает дальнейшее назначение в твоей компетенции. И с названием, увы, конфуз. Кореец утвержден, и то в варианте память корейца. А второй гарибальдеец назван витязем. Это он сам решил. И смысла давить по такому пустяку не вижу. По твоему большому списку еще треть до галочки не отработали. На сладкое. Варяг и память корейца удостоены чести нести кормовой георгиевский флаг. Тогда Петрович попросил утвердить имя Сунгари для Марьи Ивановны. Капитонов таким образом на мостике Сунгари и остался. Обещание пусть на все 100%, но было исполнено. Третьим крейсером-купцом стала Оклахома за перевозку контрабандного груза, конфискованная по решению призового суда. Командовать ей остался уже привыкший к пароходу Мичман Берилев с канонерки Кореец. Впрочем, теперь уже лейтенант. Дождь наград и повышений не обошел стороной и его. Каждый пароход получил по четыре старых шестидюймовки, последние вместе с расчетами были реквизированы с батареи береговой обороны. Радости поручиков и нижних чинов, отныне числящихся по Адмиралтейству, не было предела. Теперь у них тоже был шанс откусить свой кусок японского пирога, а не только завистливо смотреть на счастливых матросов с варяга и памяти корейца.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 Все работы тут же на месте оплачивались наличными, лично Рудневым, из его доли призовых, который брал долгие и нудные расчеты с казной на себя. Крейсера были готовы к выходу в море через две недели. Задачи они получили, исходя из своих характеристик. Быстрая Лена должна была сбегать к Цусимскому проливу, где ей вменялось в обязанность досматривать, арестовывать и топить все японские пароходы, особенно акцентируясь на судах с военными грузами для армии генерала Куроки в Корее. Медлительные Оклахома, переименованная Воби, и Марианна, теперь Сунгари, направлялись к Тихоокеанскому побережью Японии. Кроме охоты за Трампами, Каждому из них были поставлены задачи по обстрелу побережья. Ну и на всякий случай они взяли по дюжине гальваноударных мин с приказом вывалить их в водах у японских портов, если предоставится шанс. Любой захваченный пароход, который можно было переоборудовать в еще один крейсер, подлежал отправке во Владивосток. Тоже относилась относилось к угольщикам и судам с ценным грузом.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 В Питер отправилась шифровка в Вадику. На будущих колебаниях акций страховых компаний тоже можно было попытаться сыграть. В каждый боевой поход из Владивостока вспомогательные крейсера должны были провожать все боеспособные крейсера отряда. Пока это были Россия, Громобой и Богатырь. Варяг все еще стоял в доке, на Рюрике велись работы по переоборудованию, а трофеи еще не достигли необходимого уровня боевой подготовки. Кроме того, эта дееспособная троица периодически и всегда неожиданно срывалась рудневым научения. Заодно это приучало и команды, и население города к тому, что крейсера ходят в море регулярно, непредсказуемо, и это так же естественно, как восход и закат солнца. Помнится еще британский адмирал Тови вспоминал, что во время Второй мировой войны линкоры под его командованием выходили в море чаще, чем его эсминец во время Первой.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 В крайнем случае, заявил он, какому-нибудь китайцу придет на 3-4 швейных машинки больше, чем он просил. Невелика беда. А вот Камимури мы нервы потреплем. После изрядно взбудоражившего Тога и Камимуру шестидневного выхода Владивостокского отряда крейсеров в составе четырех броненосных крейсеров и богатыря, якобы Кореи, на самом деле в залив Америка, где Петрович учинил дотошный смотр как обоим своим трофеям, так и остальным трем кораблям отряда. В следующий месяц стороннему наблюдателю могло бы показаться, что русский адмирал играет с японцами в пинг-понг, изначально, кстати, являвшийся вовсе не спортом, а китайским боевым искусством с тысячелетней историей. Первый выход вспомогательных крейсеров в море прошел как по маслу. Похоже, что их там просто никто не ждал и ловить не собирался. Сунгари и Оби благополучно сходили к берегам Японии, вернувшись через три недели. В качестве трофея Обь привела небольшой тысячи на 3 тонн, но достаточно быстроходный, 14 узлов, угольщик, который убил двух зайцев. Во Владивостоке появился еще один вспомогательный крейсер и лишние 500 тонн угля.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 Изюминкой стали две дюжины мин, поставленных ночью несколькими банками у порта Хакадате и на восточном выходе из Сангарского пролива, в границах японских территориальных вод. Выход Лены был более коротким, всего неделю, но и более насыщенным событиями. Она натолкнулась на пару транспортов, перевозящих в Корею военные грузы. Увидев русский военно-морской флаг, их капитаны рванули в разные стороны. Догнать удалось только один. На требование лечь в дрейф он не отреагировал, холостые выстрелы также были проигнорированы, даже первая пара снарядов, легшая под носом у удирающего парохода, его не остановила, и пришлось открывать огонь на поражение. Тут-то и выяснилось, что для бывших артиллеристов крепостной береговой обороны проведенных тренировок по стрельбе с корабля на ходу оказалось явно недостаточно. Несмотря на смехотворную дистанцию 8-10 кабельтовых, сближаться ближе командир Лены капитан 2-го ранга Александр Янович Берлинский посчитал опасным. Из 10 снарядов в цель в лучшем случае попадало один. В результате часовой канонады транспорт наконец остановился окутанный паром из пробитого котла. Но когда от Лены к нему направился паровой катер с досмотровой партией, его встретили плотным ружейным огнем. Учитывая наступающие сумерки, слабое действие пятидюймовых снарядов по крупному судну водоизмещением в 5000 тонн, оказанное сопротивление и, подозрительно быстро приближающиеся дымы на горизонте, решили потратить на транспорт торпеду. Второй транспорт берлинский преследовать не решился. После этого Лена без проблем оторвалась в темноте от появившейся на горизонте Сумы. Теоретически последнее имела преимущество в ходе в один, а по паспорту и в два узла. Но ее командир резонно предпочел вместо погони в темноте с неясным результатом заняться спасением личного состава, перевозимого тонущим кораблем Китану Мару пехотного батальона. В результате японская армия потеряла порядка полутора сотен человек, все имущество полка, включая лошадей, а также часть артиллерийских парков пехотной дивизии с боекомплектом. Еще более полутысячи человек было принято на борт Сумы, которая направилась к корейскому побережью, перегруженная спасенными солдатами. Засветившись в корейском проливе, командир Лены предпочел больше не искушать судьбу и вернуться во Владивосток что было признано правильным рудневым на разборе полетов. Еще одним косвенным итогом действий крейсеров стала реакция британской биржи. Ллойд поднял ставки страховки для всех грузов, направляющихся в Японию. Японцы в отместку решили разыграть минную карту. Четыре эскадренных миноносца, неся по четыре мины каждый, должны были скрытно ночью вывалить их на выходе из пролива Босфор Восточный в Уссурийском заливе. К изумлению командира отряда Мано, шедшего на головном Синануи, у Владивостока были зажжены все положенные полоции и маяки. Удивленно пожав плечами по поводу беспечности русских, он приказал штурману взять пеленги и определить местоположение отряда более точно. Поправка оказалась довольно существенной. Судя по пеленгам на маяки, отряд находился на 3 мили дальше к востоку, чем предполагалось по счислению. Выговорив своему флагштурману, благодаря которому чуть не вывалили мины не там, где положено, командир отдал приказ положить руль лево на борт и следовать к уточненному месту постановки. Когда по штурманским расчетам до места сброса мин оставалось не более трех минут хода, сигнальщик истошно заголосил «Буруны прямо по носу!». Немедленно был дан полный назад, но Синануи успел только замедлиться с 20 до 12 узлов когда его днище проскрежетало по камням острова Скриплёва. О минной постановке теперь не могло быть и речи. Оставшиеся три эсминца отряда, успев отвернуть, сбросили мина прямо у берега и стали готовиться к буксировке флагмана. Следующие полтора часа в кромешной темноте у вражеского берега, в зоне действия береговых батарей, ими предпринимались героические попытки стащить страну из камней. Однако прогрессирующее затопление носовых отсеков и приближающийся рассвет, а также катающиеся в волнах прибоя опрометчиво сброшенные мины заграждения, вынудили японцев подорвать эсминец и на всех парах уходить в море. Только после войны Тога стало известно об иезуитской хитрости Руднева. Тот памятью Петровича знал о ночных минных постановках японцев у Владивостока, как проведенных с эсминцев, так и с минного заградителя. Однако точной даты проведения их он тривиально не помнил. Да и не факт, что японцы пришли бы по тому же графику. К тому, что даты уже поплыли, его научила задержка с бомбардировкой Владивостока, а каждую ночь посылать на патрулирование входа в залив Петра Великого миноносцы и Богатыря было чревато. Так можно было и нарваться на шальную торпеду, да и просто выработать зазря ограниченный ресурс машин. Поэтому Руднев решил попробовать сыграть не напрямую. Когда он приказал флаг на отряда крейсеров лейтенанту Иванову-11 рассчитать место установки маяков обманок, то готовился встретить возражения в духе «так не воюют». Но вопреки опасениям адмирала, тот с энтузиазмом взялся за это непростое дело. И в течение всей войны во Владивостоке, с наступлением ночи, если с моря не ожидалось своих судов, все настоящие маяки выключались, а вместо них начинали работать ложные, расположенные на сопках в глубине берега. В итоге трофеями русских стали, один покореженный камнями и подрывными патронами эсминец, куча мин, которые то и дело взрывались в прибое, и система салазок для их постановки с миноносцев на большом ходу. В следующий выход крейсеров, купцов, все они встретились с японскими коллегами. Более тихоходные, чем их визави, сунгари и опи, не могли ни оторваться от японцев до темноты, ни приблизиться к ним на расстояние действенного артогня. К счастью, у японцев не нашлось нормальных орудий для вооружения своих вспомогательных крейсеров, а всего двух снарядов из 6-дюймовки АБИ хватило для того, чтобы преследующий ее японец, вооруженный парой 120 миллиметровых пушек старого образца, держался на приличном расстоянии. Но окончательно уйти от него удалось только в темноте. Учитывая, что все это время он что-то передавал по беспроволочному телеграфу, Капитонов решил, что оставаться у переставших быть гостеприимными берегов Японии ему не стоит, и вернулся во Владивосток. За весь поход обе сунгари утопили всего три рыболовных шхуны. Зато лени, ходившей на войсковые коммуникации японцев в Корею, опять было весело. На ее пути попался транспорт, эскортируемый даже не вспомогательным крейсером, а просто шедший в паре с флотским угольщиком, на которого на всякий случай поставили пару орудий, бывших до этого в сосебо на длительном хранении. На этот раз на стороне русских было не только преимущество в весе залпа, но и более высокая скорость. Казалось бы, судьба обоих японцев предрешена, но самураи уперлись. Раз за разом их вспомогательный недокрейсер становился на пути своего русского полноценного коллеги, хоть и вооружен японец был лишь двумя старыми армстронговскими шестью дюймовками, а подопечный транспорт полудюжины абсолютно бесполезных полевых пушек, выставленных на палубу армейскими артиллеристами, как раз на такой случай. В итоге Лена за три часа так и не смогла ни утопить, ни отогнать, ни просто пройти мимо неожиданно воинственного угольщика, чтобы добраться до охраняемого ими транспорта. В результате бой закончился в ничью, которую обе стороны объявили победой. Японцы искренне считали ее своей, поскольку транспорт со снарядами и артиллерией дошел до Кореи. Русские же считали победу своей, ибо избитый Леной угольщик до Фусана дополз на последнем издыхании. Однако приватно Руднев дал совсем другую оценку боя. Он долго драял Берлинского за неполную реализацию возможностей первого выхода и полный провал второго. Если бы тот промолчал или пообещал исправиться, он мог бы покомандовать Леной еще дорасти до капитана первого ранга и сделать блестящую карьеру. Однако он стал жаловаться, что одинокое леньо в Цусимском проливе опасно, и что состояние механизмов его корабля не позволяет ходить в крейсерство, и что сама идея вспомогательного крейсера ему не по душе. Наступив на любимый мозоль Руднева, он тут же получил новое назначение и следующие пять лет посвятил теплым водам Каспия, командуя флотилией пограничных катеров. И все пять лет он судорожно, в редкие моменты трезвости, размышлял, пытаясь понять, зачем тут нужен целый капитан второго ранга, когда и лейтенанта-то явно многовато. Руднев же, бросившись из крайности в крайность, сподобился заменить Берлинского на одного из самых недисциплинированных лейтенантов с России, Рейна, которому грозило списание на берег за пререкание с начальством. Сначала контр-адмирал просто положил под сукно рапорт командира крейсера Арнаутова, решив лично разобраться в причинах художеств молодого офицера. А разобравшись, действительно снял его с России, но лишь для того, чтобы поручить самостоятельную и ответственную задачу. Комментируя свое решение, Руднев невозмутимо заявил, мы же его к берегам Японии для того и посылаем, чтобы он там шорох наводил, и добавил загадочно, но сурово. А тут он у меня уже не забалует.